Патя достал еще одну сигарету. Русский, несмотря на то, что на столе перед ним лежал Дюпон с ладонь величиной, не сделал ни малейшей попытки предложить ей огня, хотя видел, что ей приходится рыться в сумочке, чтобы достать собственную зажигалку. «Перестань дрожать», — подумала Тереса, глядя на свои руки. «Сдержи дрожь в пальцах, пока этот тип не заметил». И весь наш антураж крутых дамочек не развалился на кусочки, и всё не пошло к чёрту. Пакеты находятся там же, где и прежде. Мы привезли только один. Тот спор в пещере. Вспомнила Тереза. Одновременно радостные и испуганные, они при свете фонариков пересчитывали пакеты. Один возьмём сейчас и будем думать, что делать дальше. Остальное пусть пока лежит здесь, настаивала Тереза. Вести всё сейчас просто самоубийство. Так что давай-ка, не глупи сама и меня не заставляй. Я знаю, что в тебя стреляли и всё такое, но я приехала в твою страну не туристкой, чёрт тебя побери. Не вынуждай меня рассказывать в подробностях историю, которую я тебе вообще никогда не рассказывала. Историю ни капельки не похожую на твою, потому что в тебя, наверное, и стреляли те пулями, надушенными королиной и арара, так что не дури. В таких делах тише едешь дальше будешь. А вам не приходило в голову, что я могу устроить за вами слежку? Нет? Патя опустил руку с сигаретой на колень. Разумеется, приходило. Анастинус ис снова положил руку на колень. Но это не реально. Вам не удастся проследить за нами до самого места. Хм. Таинственные. Вы таинственные сеньоры. Если вы это сделаете, мы поймём и исчезнем и будем искать другого покупателя. 500 кг это много. Языков ничего не ответил. Сожи его молчание и говорила: "Да, 500 кг это слишком много во всех отношениях". Он продолжал смотреть на Пати, лишь иногда коротко взглядывал на Терезу, которая сидела в другом кресле, молчи, не куря, не шевелясь. Она слушала и смотрела, сдерживая взволнованное дыхание и держа руки ладонями вниз на коленях джинсов, чтобы не потеть. Голубая трикотажная рубашка с короткими рукавами кроссовки на случай, если придётся удирать. И только браслет-недеелка из мексиканского серебра на правом запястье. Резкий контраст с элегантным туалетом и высокими каблуками пати. Они находились тут, потому что Тересса настояла на этом решении. Вначале её партнёрша склонялась к другому варианту распродать кокаин небольшими порциями, Однако Тереса убедила её, что рано или поздно его хозяева сообразят, что к чему. Лучше прямо пойти к ним, сказала она. Это дело верное, хоть мы и потеряем кое-что. Хорошо, согласилась Пати. Но говорить буду я, потому что я знаю, что представляет собой этот чёртов большевик. И вот они сидели здесь, и Тереса с каждой минутой всё больше убеждалась, что не совершили ошибку. Анна с детства научилась распознавать таких мужчин. Их язык, внешность и привычки могут меняться, но суть всегда одна. Всё это ни к чему не приведёт, думала она. Вернее, приведёт к тому же самому. В конце концов, она поняла это слишком поздно. Пати всего лишь избалованная барышня, невеста такого же избалованного, богатого парня, который занимался этими делами не по нужде, а ради каприза. Он сам полез нарожон, как лезут многие, и получил то, что заслужил, опять же, как многие. А Пати прожила всю жизнь в некой призрачной, нереальной действительности, не имеющей ничего общего с настоящей, и срок в тюрьме ещё больше ослепил её. В этом кабинете она не была лейтенантом Уорл, она не была никем, а истинной властью, мощь смотрела на них голубыми с жёлтым ободком глазами. И ещё большую ошибку совершала Пати, уже после того, как кони по собственной глупости явились сюда, сейчас ставила вопрос так, как она его ставил, освежая память Олега Езыкова по прошествии стольких лет. В этом и заключается проблема, говорила Пати. 500 кг это слишком много. Поэтому мы прежде всего пришли к вам, — Чья была идея? Языков отнюдь не выглядел польщенным. — Что я, первый выбор? — Да. Патти взглянула на Тересу. — Ее. Она всегда все обдумывает более тщательно. Нервно усмехнулась она между двумя затяжками. У нее лучше получается взвешивать все возможности и весь риск. Тереса чувствовала, что глаза русского пристально изучают ее. — Наверное. — Наверное. Задается вопросом, что нас соединяет, — подумала она, — тюрьма, дружба, бизнес. С мужчинами я имею дело или с ней? — Я еще не знаю, что она делает, — проговорил Языков, обращаясь к Пати, но не отводя глаз от Тересы. — В этом. — Ваша подруга. — Она мой партнер. — А, это хорошо, иметь партнеров. — Да. Языков снова перевел взгляд на Пати. «Тоже хорошо было бы побеседовать. Да, риск и возможность. У вас может не оказаться времени, чтобы исчезнуть и искать другого покупателя». Он выдержал соответствующую паузу. «Времени, чтобы исчезнуть добровольно, думаю». Тереса заметила, что у Пати снова задрожали руки. «Господи», — подумала она, — «если б я могла сейчас встать и сказать». «Послушайте, дон Олег, мы пошли. Забирайте этот груз и забудьте обо всем этом. Может быть, нам стоило бы?» — начала она. Языков взглянул на нее почти с удивлением. «Но Патти уже принялась настаивать. Вы ничего от этого не выиграете?» «Ничего», — говорила она, — «только жизни двух женщин, а потеряете много». «В общем-то», — подумала Тереса, несмотря на дрожь пальцев, передающуюся, извивом сигаретного дыма лейтенант держится хорошо несмотря ни на что несмотря на то что они совершили ошибку явившись сюда и на всё остальное почет от просто не сдаётся но они обе уже мертвы ещё немного она произнесла бы это вслух мы с тобой мертвы лейтенант туши сигарету и пошли жизнь теряется не сразу философски произнёс русский но услышав дальнейшие его слова Тереса поняла что он вовсе не философствует думаю что в этом процессе человек в конце концов рассказывает много вещей мне не нравится платить два раза нет я могу бесплатно да получить он смотрел на пакет кокаина лежащий на столе между неподвижными руками Пати неловко загасила сигарету в пепельнице, стоявшей в нескольких сантиметрах от этих рук. Вот до чего ты дошла? В отчаянии подумала Тереса, почти физически ощущая панику, охватившую её подругу. До этой проклятой пепельницы. И тогда вдруг неожиданно для самой себя вновь услышал и собственный голос. Может, вы и получите его бесплатно. Но кто знает, Это ведь риск и много хлопот. Вы лишитесь верной прибыли. Голубые с жёлтым ободком глаза с интересом воззрелиs на неё. Ваше имя Тареса Мендоса, колумбийка из Мексики, она чуть не добавила Кульякан, штат Синалоа, в таких делах, как это подобные факты равносильны верительным грамотам, но она не прибавила ничего. лишняя болтовня до добра не доводит. Езыков продолжал пристально разглядывать Тересу. Лишиться? Вы говорите? Убедите меня в этом. Убеди меня в том, что есть смысл оставлять вас в живых, таков был подтекст. Пати откинулась на спинку кресла, так и израненный и измученный петух на арене отступает перед более сильным противником. «Ты права, мексиканка. У меня вся грудь в крови. Теперь твой черед. Вытащи нас отсюда!» У Тересы язык прилип к небу. «Стакан воды. Господи, почему я не попросила стакан воды?» «Если считать по двенадцать тысяч долларов за килограмм, начала она, полтона будет стоить около шести миллионов долларов. Это лишь начальная цена, правильно?», правильно. Языков смотрел на нее, ничего не выражающим взглядом, настороженно. «Не знаю, сколько с вас берут посредники, но в Соединенных Штатах за один килограмм можно получить двадцать тысяч. Тридцать тысяч для нас в этом году. Здесь лицо Языкова было совершенно неподвижно. Больше, чем ваши соседи, да, Янки». Тереса быстро подсчитала. «Кажется, он клюнул». Руки у неё к нестранно не дрожали, теперь не дрожали. В таком случае, сказала она, при нынешних ценах полтонны, размещённые в Европе, принесут около 15 миллионов долларов. Это куда больше, чем, как сказала, по пяти языков его партнёры заплатили 4 года назад за тот груз. Тогда это были, поправьте меня, если я ошибаюсь, 5 миллионов наличными. и 1 млн, э, как синьор предпочитает называть это технический материал, ответил Гызыков, которого, похоже, начинал забавлять этот разговор бывшего потребления. Значит, в общей сложности 6 млн, продолжал Тереса, включая технический материал. Но главное, теперешние полтонны предлагаемые ими обойдутся ему всего на всего ещё в 6 млн. Выплата первых трех по получению первой и третьей, оставшихся трех по получению второй и третьей. Остаток товара он получит, как только будет подтверждена выплата второй половины. На самом деле они продают ему порошок по себестоимости. Она заметила, что русский размышляет об услышанном. «Но погоди», — подумала она, — «ты еще не готов, мерзавец. Ты еще не видишь своей выгоды». И мы для тебя пока еще просто две нищенки полумертвых от голода. Вы хотите, — Языков медленно покачал головой, — заставить нас платить два раза? Да, эти полтонны — шесть и шесть. Тереса наклонилась вперед, опершись пальцами на стол. Интересно, почему они у меня не дрожат, — подумала она. Почему семь моих браслетов не стучат, как трещотка у гремучей змеи? Если я готов вскочить и броситься бежать. Несмотря на это, удивительно было ещё и то, как спокойно звучит её голос. У вас останется 3 миллиона навара от груза, который вы считали потерянным, и который, думаю, вы уже сумели компенсировать себе каким-то другим образом. А кроме того, эти 500 кг кокаина после крещения Если продать их в розницу в вашей стране или где угодно, принесут дать к подсчитать 65 млн долларов. С вычетом прежних и новых расходов вашим людям останется 53 млн долларов прибыли, но ну, 50, если вычесть 3 на транспорт, задержки и прочие проблемы, и ваш рынок будет обеспечен на целый сезон. Она замолчала, неотрывно следя за выражением глаз Кизыкова. Спина у неё была напряжена, желудок до боли сжат в комок от страха, но ей удалось изложить всё сухо и чётко. Настолько сухо и чётко, насколько это было возможно, что он она не швырнула на стол две жизни свою и Пати, а предлагала обычную коммерческую операцию без каких-бы-то небыли серьезных последствий. Гангстерв в свою очередь изучал лицо Тересы, Яна ощущала так и впившийся в неё взгляд Пати, но сейчас ни за что на свете она не рискнула бы перевести глаза на неё. Не смотри на меня, мысленно умоляла она партнёрш. Даже не моргай, подружка, иначе мы пропали. Пока ей шанс, что этому громили, захочется заработать ещё 6 миллионов долларов, потому что он знает, и я знаю, что язык развязывается всегда, когда из тебя начинают делать фарш. Он всегда развязывается, а не умеет делать фарш. Боюс начал языков. Нам больше не о чем разговаривать, закончила про себя Тереза. Достаточно было взглянуть на лицо русского, чтобы понять, что всё кончено. Это открылось ей как вспышка молнии. Мы две наивные дуры, пать и дёдка, и я тоже. Страх, как змея, свернулся у неё где-то в животе. Всё поршиво, так что хуже некуда. Есть ещё кое-что, экспромтом выблела она. Гашиш. Что? Гашиш? Я знаю эту работу. А у вас гашиша нет? Езыков взглянула на неё с лёгким недоумением. Конечно, у нас есть. Тереса снисходительно покачала головой. Только бы Пати не открыла рот и не погубила всё, мысленно взмолился она. В голове у неё странно отчётливо выстраивался путь, по которому следовало идти. Внезапно открылась какая-то дверь, и там молчаливая женщина, что временами была похожа на неё, встала на пороге, наблюдая за ней. Полтора года назад снова заговорила Тереса. Мы торговали в розницу, то тут, то там, и сомневаюсь, чтобы с тех пор что-то изменилось. Я уверена, что вы по-прежнему находитесь в руках марокканских поставщиков, гибралтарских перевозчиков и испанских посредников. Как все. Гангстер поднял левую руку, ту, что с кольцом, и прикоснулся пальцами к своему лицу. У меня есть 30 секунд, подумала Тереса, чтобы убедить его. Прежде чем мы встанем, выйдем отсюда и бросимся бежать, и будем удирать, пока нас не поймают дня через два. Черт побери, это совсем не смешно. Смыться от тех, кто послал ко мне киллеров в Синало, и забраться так далеко, чтобы здесь со мной проделал то же самое, какой-то русский бандит. — Мы хотим предложить вам кое-что, — продолжала она, — сделку. Из этих шести миллионов долларов... Продлежащих выплате в два срока, вторую половину вы оставите у себя, как участник дела, а взамен предоставите необходимые средства. Повисло долгое молчание. Русский не сводил с нее глаз. А я просто индейская маска, думала она. Я бесстрастная маска, играющая в покер, как Рауль Эстрада Контрерос, профессиональный игрок. Люди уважали его, потому что он играл честно. и так далее, во всяком случае, так говорится в балладе. Этот сукин сын не дождётся, чтобы я даже глазом моргнул, потому что я рискую своей школой, так спускай смотреть на меня, хоть сверху, хоть снизу. Какие есть средства? Я тебя зацепила, подумала Тараса, я тебя зацеплю. Но пока я вам не могу сказать, хотя впрочем могу. Катера, подвесные моторы, перевалочные базы, Оплата первых контактов и посредников. Языков по-прежнему сидел, ощупывая свое лицо. — Вы разбираетесь в этом? Не смешите меня. Я ставлю на кон свою собственную жизнь и жизнь моей подруги, по вашему мне, до того, чтобы попусту болтать языком. — Вот таким образом подтвердил Сатурнино Г. Хуарес, Тереса Мендоса и Патрисия Фарл наладили связи с русской мафией на Коста-дель-Соль. Предложение, сделанное мексиканкой языково при первой встрече, склонило чашу весов в её пользу. Действительно, помимо тех 500 кг кокаина Солнцевская бабушка нуждалась в марокканском гашшейше, чтобы не зависеть исключительно от турецких и ливанских контрабандистов. До того момента она была вынуждена прибегать к услугам традиционных мафиозных группировок Гибралтарского пролива, плохо организованных, дорогих и ненадёжных. Так что идея прямой связи выглядела весьма заманчиво. Полтонны кокаина перешло из рук в руки в обмен на 3 миллиона долларов, положенных в один из банков в Гибралтаре. Еще три предназначенных для финансирования некой инфраструктуры, официальный фасад которой стал именоваться «Трансернага С.Л.» Компания имела гибралтарский юридический адрес и небольшое дело в Марбелье, служившее прикрытием. Согласно договору, заключенному Языковым с двумя женщинами, он и его люди получили... 50% от прибыли первого года и 25 второго, так что на третий год долг стал считаться погашенным. Что же касается трансер Нага, это было предприятие, занимавшееся обслуживанием, а точнее, подпольными перевозками. Его ответственность начиналась с момента окончания погрузки наркотика на марокканском побережье. и заканчивалось, когда кто-то забирал товар на Испанском берегу или в открытом море. Со временем из подслушанных телефонных разговоров и других источников стало известно, что правило воздерживаться от приобретения наркотиков в собственность было установлено Тересой Мендосом. Памятуя о своем прежнем опыте, она считала, что все получается чище, если перевозчик ни в чем таком не участвует. это гарантирует разумное поведение с его стороны, а также отсутствие имённых доказательств, связывающих между собой производителей, экспортёров, посредников, получателей и собственников. Метод был весьма прост. Клиент излагал свои пожелания, и транссер Нага давал ему профессиональные рекомендации насчёт наиболее подходящего способа доставки груза, а также предоставлял соответствующие транспортные средства и персонал. из пункта А в пункт Б, а мы берём на себя Б. Со временем заметил Сатурнино Хуарес, пока я расплачивался по счёту в ресторане, им стало сразу же что опубликовать свою рекламу в жёлтых страницах. Такова была стратегия, которую Тереса Мендоса провозгласила и которой руководствовалась всегда Не поддавайся соблазну брать часть причитающейся оплаты наркотиками, как обычно делали другие перевозчики. Этого не было даже в то время, когда трансор Нага превратила Гибралтарский пролив в ворота, через которые кокаин стал доставляться на юг Европы и колумбийский порошок начал поступать туда тоннами.